Глава 12. Визит адвоката. Проснувшись на утро, я минут 5 вспоминаю, где нахожусь, потому что ночевал в Брикстонской тюрьме. И поверьте, 5 часов отдыха под охраной явились для меня большим облегчением. До приезда сюда я провёл около часа в Скотланд-ярде. Там решалось, что делать дальше. И мы прекрасно всё распланировали. Полицейский, изображавший таксист, отвёз с коньми на квартиру в Найтсбридже. Английские сыщики установили за домом наблюдения, и, похоже, Констанция не собирается высовывать оттуда носа. Теперь мои мысли занимал Вилли Боско. Во-первых, я весьма удивился, когда, возвратясь на Джермен-стрит, не обнаружил никого, поджидающего меня с пистолетом. А когда Конни завела свой разговор, догадался, что у них не все ладно, и Сьеджело с Мирандой все еще в Англии. Эту догадку подтверждает тот факт, что Констанция здесь. Сомнительно, чтобы съезжалось смылсы бросив её. Но главное это его стремление убрать Вилли. Кони сказала чистую правду. После перестрелки в Бранденберге Боска улезнул. Ни денег, ни друзей у него нет, и поэтому он наверняка должен явиться ко мне на Джермин-стрит. Только что в ради поднимать из-за этого парня такую шумиху. Кони совершенно справедливо сказала, что он не может выложить всё фараонам, поскольку и сам не без грешен. А раз так, на кой черт с Еджелли его смерть? Мне кажется, причина тут одна. Вилли как-то прознал нечто настолько важное, что его необходимо убрать. Очевидно, эта компания считает, что парень явится ко мне, расскажет все. Видимо, получив эти сведения, я буду все еще опасен с Еджелли. И поэтому думаю, что Боско располагает сведениями о том, где находятся с Еджелла с Мирандой. Должно быть, ходя вокруг Брандериэнда в поисках Лотти, до начала перестрелки он что-то подслушал. Так или иначе, полицейские усиленно разыскивают Вилли, надеются взять его в течение суток, и я тоже на это надеюсь. Потому что в противном случае Конни, или кто еще из Сиджеловской шайки, пронюхает, где он, и тогда ему конец. В одиннадцать часов ко мне приходит Шидраут. Я поднимаюсь и завтракаю в кабинете начальника тюрьмы. Шредраут показывает утренние газеты, намеченные вчера вечером сделаны. Читаю на первой полосе, что вчера вечером американский гангстер Леми Коуш арестован на Джермен-стрит по обвинению в присвоении и обмене денег, похищенных при ограблении банка в Арканзасе. Потом идёт рассказ о том, как совершалось ограбление, сколько человек погибло и всё такое прочее. В конце сообщения говорится, что арест произведён по требованию американских властей, добивающихся экстрадиции И во вторник Лемми Коушена должны доставить на Бау-стрит, это улица в Лондоне, на которой расположено здание главного уголовного полицейского суда. Лемми Коушен отвергает предъявленное обвинение и требует освобождения под залог. Предполагается, что сумма залога окажется очень крупной. Похоже, эта публикация сработает отлично. Я представляю себе это так. Если Сьеджелла не отыщет Вилли Боска к тому времени... когда как уже устроено заранее я освобожусь под залог то поймёт что парень несомненно читающий газеты тут же постарается встретиться со мной сиджел конечно понимает вилли выдаст мне всё что разузнал и видимо этот макаронник попытается убрать нас обоих обдумывая всё это я пришёл к выводу что сиджелa прячется в таком месте откуда легко выбраться за границу притом вообще не морем Должно быть он и отшил Гая за стеклянным, потому что изменил свои планы. Пришёл к выводу, что никакая яхта ему не нужна, и теперь скрывается где-то на суше, собираясь переправить Миранду на континент самолётом. При везении ему это удастся. Хотя все морские и воздушные порты будут взяты под наблюдение, не трудно подыскать самолёт или два, которые ночью приземлятся где-нибудь и заберут всех. Так что нам необходимо пошевеливаться. Шедраут говорит, что мое дело будет рассматриваться в суде завтра в три часа, чтобы дать возможность Конне и прочим прочесть газеты, поскольку у меня есть мысль, что залог внесет Констанция. Не рассмеется ли она тому, что вытащила меня из тюрьмы, когда я так старался попасть туда? Мы с Шедраутом полагаем, ей будет не до смеха, когда узнает, что я ФБРовец, и все дело затеяно для того, чтобы она попалась на крючок. Вскоре Шедраут уходит. Он действует как посредник между мной и старшим инспектором Хейриком, руководящим операцией с английской стороны. Перед уходом отдает мне свою фляжку, ну, очень кстати, потому что бара в Брикстонской тюрьме нет, а постоянно посылать людей за виски не хочется. Кроме того, оставляет всю переписку по этому делу между моим начальником из бюро в Вашингтоне и английской полицией. Когда дверь за шедраутом закрывается, я укладываюсь на кровать и с удовольствием принимаюсь за чтение ниже следующей бумаги. На ней стоит дата восьмимесячной давности. Вашингтон. Правительство США. Министерство юстиции. Специально уполномоченное Министерство юстиции США имеет честь засвидетельствовать свое почтение министру внутренних дел Его Британского Величества И выразить признательность за сотрудничество, возникшее в результате его недавнего обращения к комиссару полиции. Представляется целесообразным изложить ниже обстоятельства, вызывающие необходимость сотрудничества Федерального бюро расследований при Министерстве юстиции США и правоохранительных органов Великобритании. В течение последних 3 лет Федеральное бюро расследований ведёт систематический анализ деятельности хорошо организованного преступного сообщества, простирающегося на территорию не только США, но и других государств. Установлено, что организатором этой международной преступной группировки является американский гражданин итальянского происхождения Фердинандо Филиппе Энрико Сиджелла. Однако по причине обдуманных, расчётливых методов действия этого человека оказалось совершенно невозможным собрать достаточно улик в каком-либо из государств, чтобы предъявить уголовное обвинение. Известно, что похищение ребенка Тельмы Мюррей-Рибо, совершенное возле Версаля во Франции полтора года назад, было делом этой преступной организации, при этом не следует забывать, что, хотя по ее требованию была выплачена в качестве выкупа крупная сумма, Тело несчастного ребёнка около 7 месяцев спустя было обнаружено в посылочном ящике в одном из городов штата Миссури. Пять зафиксированных полицией похищений детей в Соединённых Штатах, три в Германии и одно на Скандинавском полуострове поочерёдно расследованы Министерством юстиции, и в каждом случае есть указание, что преступление совершено этой самой организацией. Возникла необходимость принять самые решительные меры, чтобы собрать достаточный лик для предъявления Сьеджелли конкретных доказуемых обвинений. Несколько лет назад по шести штатам прокатилась волна ограблений банков. Похищены крупные суммы, и во всех случаях совершившая ограбление шайка была подчинена или уничтожена организацией Сьеджелли. Однако замечено, что похищенные банкноты и золотые монеты не пущены в обращение. Очевидно, эти деньги хранятся для какой-то особой цели. Министерство юстиции, располагая в течение года уликами, наводящими на подозрение, что головарём этой опасной преступной организации является Сиеджелла, приняло меры для содействия расследованию. Большинство особых агентов ФБР известны шайке Сиеджеллы либо шайкам поменьше, находящимся под его влиянием. Поэтому в США вызван особый агент первого класса Лемил Генри Коушен. В течение последних пяти лет агент секретной службы на Филиппинских островах. Коушен, однако, не явился в штаб-квартиру. С Филиппин он приехал по краденому паспорту в Нью-Йорк и там постепенно включился в мелкую преступную деятельность в районе порта. В течение первых шести месяцев он дважды подвергался аресту, в первый раз по отбытии нескольких недель освобожден условно, во второй полностью отбыл двухмесячный приговор. Затем продолжал свою деятельность в других штатах, где для прикрытия связи с особыми агентами министерства время от времени привлекался к суду по разным уголовным делам. В конце концов Коушина арестовали по тщательно сфабрикованному обвинению в убийстве полицейского и приговорили к 25-летнему заключению. Побег его два месяца спустя был тщательно подготовлен и со стороны выглядел очень хитроумно спланированным. К этому времени особый агент Коушенс не искал себе репутацию закоренелого гангстера и установил тесные контакты с уголовной верхушкой, которые медленно, но верно привели его в соприкосновение с организацией Сьеджеллы. Вскоре выяснилось, что организация Сьеджеллы планирует крупномасштабное преступление. Заключается оно в похищении мисс Ван Зельден, единственной дочери Густава Ван Зельдена, одного из богатейших людей США. Мистеру Коушену удалось информировать министерство, что это похищение определенно примет международный аспект, поскольку, учитывая укрепление правоохранительной системы США и напряженную борьбу, ведущуюся нашим министерством со всевозможными преступлениями, Сьеджелли решил совершить похищение мисс Ван Зельден за пределами Америки. К сожалению, характер и темперамент мисс Ван Зельден способствуют осуществлению этого плана. Эта юная леди, упрямая и своевольная, имеет обыкновение выезжать за границу, никого не ставя заранее в известность, и под предлогом того, что изучает жизнь, заводит знакомство со всевозможными представителями преступного мира ради новых впечатлений и щекотки нервов. Мистер Коушен полагает, и министерство вполне с ним согласно, что организация Сьеджеллы намерена совершить похищение мисс Ван Зельден при ее очередной поездке в Англию. Это весьма вероятно, поскольку похищения уже успешно совершались во Франции и в Германии. Возможно, организация решит, что совершенное в Англии похищение с переправкой жертвы через несколько дней в какую-либо страну на континенте позволит получить с мистера Ван Зельдена громадный выкуп. Поэтому министерство наметило два вполне определенных направления действия. Оно считает. Первое, что организацию Си-Джеллы следует подстрекнуть. Если это слово здесь уместно, совершить похищение как можно скорее, чтобы выдвинуть против всех джелов и всех членов его международной преступной организации серию конкретных доказуемых и взаимосвязанных обвинений. Второе. Что заручиться содействием британской полиции следует заранее. Поэтому подтверждается, что разработанный достопочтенным деррником С. Уошберном, служащим в Министерстве юстиции США, представителем Министерства внутренних дел Его Британского Величества и главным комиссаром лондонской полиции, план совместной деятельности для пресечения попыток похитить мисс Ван Зельден на британской территории будет осуществляться на основе заключенных соглашений. Общая схема действий примерно следующая. В период между написанием этого документа и очередного визита мисс Ван Зельден в Англию Мистер Коушен в роли гангстера, готового оказать услуги каждому, кто за них заплатит, будет прилагать демонстративные старания встретиться и познакомиться с мисс Ван Зельден. Очевидно, эта деятельность обратит на себя внимание Сьеджеллы, и он придет к выводу, что гангстер Коушен имеет собственные планы относительно мисс Ван Зельден. Когда мисс Ван Зельден запросит паспорт для выезда из США в Англию, Коушен... под вымышленной фамилией тоже запросит паспорт США для поездки в Лондон. В запросе будет отказано, и Коушен последует за Мис Ван Зельденс с паспортом, раздобытым незаконными методами. Эти меры предосторожности необходимы для того, чтобы во время своей деятельности мистер Коушен сохранял репутацию гангстера, приобретённую за последние 2 года. На том же судне отплывёт Джеймс У Макфи с документами особого агента Министерства юстиции. Прибудет в Англию неофициально, чтобы действовать как тайный помощник Коушена, а если его личность раскроется, то как особый агент, преследующий гангстера Коушена, бежавшего из тюрьмы в прошлом году. По прибытии в Англию мисс Ванзель да и Коушену последнему нужно предоставить устраиваться самому и по мере возможности поддерживать с ним связь через особого агента Макфи. Если Сьеджелла захочет привести свой план в действие, то присутствие в Лондоне мнимого гангстера Коушина приведёт его к мысли, что Коушин сам планирует какой-то ход, при этом ожидается, что Сьеджелла, следуя своей обычной практике, найдёт способ связаться с Коушином и скорее всего предложит ему значительную сумму денег, чтобы объединить силы. Эта ситуация является желательной, и если она будет достигнута, Коушин приложит все усилия, чтобы раскрыть методы действий упомянутой организации. и в сотрудничестве с Макфи и британской полицией сделает необходимые приготовления для защиты мисс Ван Зельден и задержания Сьеджеллы с его сообщниками. К сожалению, возможно, окажется необходимым позволить Сьеджелле совершить похищение мисс Ван Зельден, чтобы обвинение против него было полностью доказуемо. Если эта ситуация сможет быть создана действиями особого агента Коушена, то правительство США потребует экстрадиции Сиеджелы и его сообщников, чтобы многие другие обвинения, от которых он избавился посредством взяток и других преступных методов, тоже могли быть предъявлены, и данная преступная организация была ликвидирована навсегда. Там оказалось много ещё такой писанины с протоколами переговоров между нашим ребятами и английскими фараонами. Всё это мне очень даже нравилось. Только я слегка обеспокоился о Миранде. Вы уже получили хорошее представление об этом макароннике Ферди Си-Джелли? Мне казалось, собственная жизнь значит для него немногим больше, чем чья бы то ни была. Но я не сомневался, в случае опасности он прикончит Миранду и начнет перестреливаться с полицейскими. Вот почему мне не дает покоя мысль снова установить связь с этой шайкой. Думаю, Си-Джелли сочтет, что мне осточертело сидеть за решеткой, пока наверняка решит, что я счел бытон, покинул Англию, и как только я выйду, тут же доберется до меня для выяснения отношений. Я бездельничаю весь день, слоняюсь, курю, прикладываюсь к фляжке Шидраута, да играю в шашки с одним надзирателем, по-здешнему контролером. Человек он забавный, потому что смешно говорит по-английски. Читая вечерние газеты, нахожу еще много писанина о себе, о том, что завтра я предстану, перед судьей на Бау-стрит и прочую чушь. Но в семь часов получаю приятный сюрприз. Приходит Шедраут с вестью, что некий английский адвокат, получивший указания от какого-то моего друга, уже взялся за дело и намерен вызволить меня под залог на следующий день. Утверждает, что фараоны не имели никакого права сажать меня за решетку, что я жертва обстоятельств и здешние судьи не вправе использовать мои американские досье как улику. А потому если кто-нибудь внесёт деньги, меня просто обязаны выпустить завтра же. Около 8:00 является начальник тюрьмы, говорит, что какой-то человек хочет меня видеть и протягивает визитную карточку. На ней написано: Альфонс Кранц, представитель юридической фирмы Соннершим и Хифтон, штат Нью-Йорк. Я отвечаю, что согласен встретиться с этим человеком. Меня быстро отводят в камеру, запирают. И вскоре появляется этот самый Кранц. Рожа у него хитрющая, и я сразу догадываюсь, что эти Сонере, Шим и Хифтон, прожженные нью-йоркские адвокаты, спелись со съеджеловской шайкой и хотят запудрить мне мозги, если удастся. Кранц принимается говорить о том и другом. В конце концов выясняется, что миссис Констанция Галлерцин Я тут впервые узнал, что Кони Миссис и фамилия ее Галлерцин поручила одной юридической фирме взять на себя мою защиту и вызволить меня под залог. Я говорю, что все это очень хорошо, но, может, я вовсе не желаю так освобождаться. Этот тип заверяет меня, что хотя между Миссис Галлерцин и мною возникло серьезное недоразумение, все утряслось». И если я сделаю свое дело, Констанция и ее друзья, очевидно имеется в виду Сьеджелла, не будут иметь ко мне никаких претензий. Когда они вызволят меня, мы снова станем друзьями и далее в том же духе. После долгих уговоров я соглашаюсь, и этот тип говорит, что завтра, когда предстану перед судом, обо мне позаботится очень хороший адвокат, что Констанция внесет за меня залог, если потребуется, и что к вечеру я буду на свободе. Кранс уходит, а я принимаюсь размышлять. Поначалу мне кажется, кони лилейт блестящую мысль вызвалить меня из тюрьмы, не взирая на хлопоты и большой залог, чтобы убрать, когда выйду. Но потом думаю, что делать тут не в этом. Сет Джел в Лондоне нет. Констанс действует по своей инициативе. Боится того, что может сделать Вилли Боску стало быть, как я полагаю. Он знает многое такое, что знать ему не положено, и, если начнет говорить с еджеловской шайки, это не сулит ничего хорошего. В конце концов, я прихожу к выводу, что спектакль, который Констанция разыграла у меня на квартире, просто-напросто блеф. Скорее всего, ни с еджела, ни кони не собираются меня кончать. Я пока еще могу очень им пригодиться. И сейчас нужен для чего-то другого, а угрозы конь не предназначались лишь для того, чтобы привести меня в нужное расположение духа. В 11:00, когда я раскладываю пасьянс в кабинете начальника тюрьмы, врывается Шидраут и говорит, что фараоны взяли Вилли Боска. Сейчас он содержится в каком-то отделении в Хэмпстеде как подозреваемый. требует позвонить мне на Джермен-стрит и утверждает, что он честный коммерсант или что-то в этом роде, из чего я делаю вывод, что Вилли в суете не читал газет, где говорится о моём аресте. И это к лучшему. Иначе побоялся бы упоминать обо мне. Новость, на мой взгляд, замечательная. Несколькими минут спустя старший инспектор Хэрик, славный и похожий весьма на сговитый парень, Шредраут и я садимся в машину и едем в тот Хемпстедский участок. Спускаемся и видим в камере Вилли Боско. Не выглядит он, поверьте мне, неважно. На лице двухдневная щетина, одежда драная. И до чего же он рад меня видеть? Слушай, Леми говорит, меня загребли по ложному обвинению. Говорят, я подозреваемый, а я не понимаю, что они хотят мне пришить. Так или иначе я помалкиваю. Если найдёшь адвоката, или кончай, Боско, перебиваю я. Достаю из кармана значок, показываю ему. — Я особый агент Министерства юстиции США, Вилли, и сотрудничаю со старшим инспектором английской полиции Хериком в ликвидации съеджеловской банды. Теперь слушай. Глаза Вилли выкатываются. Челюсть отвисает, на лбу появляется капелька пота. — Черт возьми! — скулит он. — Ты... Леми Коушен, ищейка? — Ну и ну, будь я... — Хватит, Вилли, — обрываю я. Теперь поговорим спокойно. Игра, можешь поверить, окончена. И через 3 дня съездил, окажется, там, где мы хотим его видеть. А твои дела не так уж хороши, верно, малыш. Что тебя ждёт? Недели через 2-3 что-то потребует твоей экстрадиции. Хорошо ещё, если английская полиция не предъявит тебе обвинения в той или иной противозаконной деятельности. Думаю, инспектор Херик поддержит меня. Если выложишь все на чистоту, я потребую от министерства обратиться к английской полиции с просьбой не предъявлять тебе никаких обвинений. В Штатах ты предстанешь перед федеральным судом за соучастие в попытке похитить человека. Но если поведешь себя разумно, я официально уведомлю министерству, что ты оказал помощь в ликвидации Си-Джеловской банды, и тебе дадут всего два-три года. Иначе, малыш... тебя, возможно, ждёт электрический стул. Ну как будешь говорить? Вилли не раздумывает ни минуты. Чёрт возьми, подумай только, что ты ещё, где берёшь? Ничего не понимаю. Я всё скажу, Лимми. Отлично, говорю, слушаю. Прежде всего, я хочу знать, что случилось с тобой и Брандери Энда и как погибла Лотти. Расскажу, начинает он. Мы с Лотти отправились туда в субботу вечером, перехватили автомат Доброลлись к коттеджу около 11. Последние 2-3 мили ехали по Гасиффару через поля, чтобы нас никто не заметил. Поставили машину рядом с другой на задорках и вошли в коттедж. Вся компания там, мы сели, выпили, и четверть первого Мэри говорит, что идёт, как условно, на встречу с тобой. Уходит. Без двадцати час возвращается, говорит, что видел тебя, ребятам надо идти туда с ним, спрятаться за деревьями позади дома и ждать твоего сигнала. Теперь я думаю, что они врали, просто дурили нас. Но тогда всё казалось в порядке вещей, поскольку так было условно. Мы с Лоти тоже собираемся идти, но мэри говорить не надо. Леми велел вам остаться, выждать 15 минут, потом заводить моторы, чтобы прогрелись к отъезду. Мы и остаёмся. Ждём четверть часа, выходим, заводим машины. Тут Лоти догадывается, здесь что-то нечисто, так как автомат, запасные пистолеты, гранаты лежат в машине. Говорит, все это ей не нравится, надо сходить, поглядеть, как там ребята, и уходят. Жду-жду, но Лотти нет. В чем дело, непонятно. Беру автомат, шагаю в темноте через поле, ничем себя не обнаруживая, подхожу к пролому в стене. Ни Лотти, ни ребят. Иду через рощицу, и на опушке вижу, что Лотти прячется за кустом. С задней стороны дома светятся только несколько открытых окон. Возле правой стены лежит лестница, и мы тихо приставляем ее к окну. Лотти берет у меня автомат, говорит, чтобы я ее ждал, а она посмотрит, что там делается, и лезет по ступенькам. Я вижу, как она, перелезая через подоконник, скрывается в комнате, минуту спустя раздается выстрел, всего один. Потом Лотти выпускает очередь патронов на десять. Думаю, нужно ей помочь. Выхватываю пистолет и лезу по лестнице. Едва поднялся, вижу возле окна Лотти. Она серьезно ранена, спереди все платье в крови. Но автомат держит, да еще какую-то большую папку, бросает ее мне и говорит, «Вилли, сматывайся». Здесь поворачивается и выпускает еще очередь. Потом снова раздаются одиночные выстрелы, Лотти вскрикивает, «Помочь я ей ничем не могу». Быстро слезаю, бегу через рощицу к пролому в стене, но возвращаться к коттеджу за одной из машин не решаюсь. Похоже, Мэрис и остальные нас продали, поэтому сворачиваю и бегу в сторону Лондона. Вскоре меня подобрала побутная машина, Вот так всё и было. А сегодня вечером фараоны забрали меня. Хорошо, Вилли говорю. Мне теперь многое понятно. И знаешь, что, что хранится в той папке, где она? Лежит под половицами в комнате, что я снимал возле Кимскросса, отвечает он. Обыска там фараоны не производили. А что в папке, спрашиваю. Вилли усмехается. Ничего только нет. На верниках хватит материала, чтобы раз 200 отправить на электрический стул с еджелу со всей его шайкой. Отлично, Вилли, говорю. Будь хорошим парнем, не волнуйся, а я позабочусь о тебе, как обещал. Херик, что драуто, я садимся в машину и катим в Брикстон. Настроение у нас отличное. Теперь мне ясна вся картина. Понятно, почему Конне так жаждет вытащить меня на волю. Почему хочет, чтобы я встретился с Вилли, ей нужны эти документы. Мне кажется, положение сложилось удачное. С Еджелла его шайка и Миранда, видимо, находятся где-то за городом, а Констанции осталось, чтобы возвратить бумаги. Думаю, она хочет вызволить меня из тюрьмы, потому что Боско должен вернуться и отыскать меня. Он ни о чем не догадывается и видит во мне единственного друга». Конн не понимает, что документ он отдаст мне, так как надеется, что я смогу заключить за него и за себя сделку с Сюджелой. Вот ещё. Отличный план.